Глава вторая На бедном доценте замолвите слово Если честно, я совершенно всему этому не удивился Мой куратор, полковник Кандауров Был и остается личностью достаточно известной в управлении Можно сказать, легендарной Хотя бы тем для начала, что, несмотря на свои 59, состоит на службе, ее о выходе на покой даже не думают. Высокий, причистый, без капли жира, а таких, говорят, железный. Классный спортсмен, он до сих пор без проблем демонстрирует на лыжне свою прямую спину многим молодым и рьяным. При случае может с любым из них постоять в спарлинге или попыхтеть на борцовском ковре. Федор Сергеевич для своих просто Сергеевич, и за столом очень даже не последний человек, вполне спокойно усиживают литра полтора сорокоградусной и не только покидают за столи на своих ногах, но и доставляют домой на богатырском плече в виде свернутого половичка кого-нибудь из конторских суперменов, накануне пьянки, утверждавших, что их вообще не берет. О том, что он вытворял за рубежом, по конторе ходят легенды, больше похожие на анекдоты. В конце 70-х, например, взял да сбежал от сотрудников контрразведки Ее Величества. Ушел от них в горах Шотландии с вареной курицей под мышкой и полными карванами секретных документов. Курицу Сергеевич, естественно, по дороге слопал, а секреты доставил по назначению. В первой половине 80-х его сдали в Турции. Учитывая репутацию Кандаурова, брали его во время тайной операции достаточно жестко, не особо церемонясь. Один хрен ничего у них не вышло. Кандауров отбился и опять же сбежал, не забыв прихватить с собой извлеченный из тайника контейнер. Через неделю объявился на родине с развороченной физиономией и закладкой весом в полпуда. — Повезло мне с куратором, ничего не скажу. Пальцев понапрасну не гнет, жизни не учит. И в то же время с ним всегда можно посоветоваться, даже поспорить, попросить о помощи или накатить по полкило, но ну, если вдруг приспичит. Закончив обниматься с ним, генерал подошел ко мне и протянул руку. — Николай Семенович, Радкин Евгений Андреевич, звание майор. — А он не староват для майора? — — подозрительно спросил генерал у куратора. — Да все нормально, Коля, — успокоил тот. — Женя у нас один из лучших. — Но если ты так говоришь... — Рассаживайтесь, мужики, не стесняйтесь. В гостиную вошли давешний джентльмен с английской трубкой во рту и молодой атлет. Виктор Владимирович представился джентльмен, а атлет молча присел в углу, в креслице. — Выпьем кофе и начнем? — «Время поджимает!» — генерал Коля махнул рукой. Атлет тут же вскочил и галопом бросился на кухню. «И так продолжил генерал. В некотором царстве, некотором государстве подмосковным обороном НИИ трудился некто и Арсений Нефедов. К трем годам он достиг вершины собственной карьеры, заделался доцентом и получил должность старшего научного сотрудника». Многие из сверстников и бывших соучеников к тому времени уже вовсю командовали лабораториями, секторами или целыми НИИ. Ну и что, скажете, в науке блага и регалий распределяются исключительно по способностям? И будете, мягко говоря, не совсем правы. Во-первых, знакомства и связи всегда действовали в советской науке ничуть не хуже, чем в советской торговле. Во-вторых, Что касается собственно способностей, то этого добра у Арсения было ничуть не меньше, чем у бывших соучеников вместе взятых. Просто Просто сначала он занимался наукой ради самой науки, щедро подбрасывая идеи коллегам, неохотно помогая им в их реализации. А затем все к этому привыкли и решили, что так и должно быть. Поэтому сильно удивились». Более того, даже расстроились, когда Нефёдов впервые спросил «А как же я?». Со временем он все чаще и чаще стал задавать такого рода вопросы, в результате чего прослыл скандалистом, да и вообще неудобным человеком. В 1984-м его изобретение было удостоено государственной премии, которую и получил заведующий сектором института, Взять академика и сам доктор наук, в неполные 35. Сам изобретатель прошел в списке авторов в разделе «Прочие» и был удостоен денежного вознаграждения в размере трех четвертей оклада. Нефедов пошел искать правду вверха, в результате чего выплата съежилась с трех четвертей до половины. Рассердившись на советскую власть, Арсений законтачил было с диссидентами, но ну и там вышел полнейший облом. Узники совести, те еще стукачи между нами, просто-напросто заложили его куратору из Пятого идеологического управления КГБ. Мятежного ученого вызвали куда надо и строго профилактировали. Погрозили пальцем и повещали перевести из подмосковного института в один из его филиалов, например, под Уссурийск. В 86-м от него ушла жена к собственному научному руководителю, члену-корреспонденту Академии наук. В один прекрасный день, не придя домой, не обнаружил ни любимой супруги, ни ее вещей, зато нашел записку «Надоело жить с неудачником». А еще она забрала почти новый телевизор. Можно подумать, что у члена-корреспондента не было своего. Потом наступила демократия. Пришедшие к власти мальчики шустро отзвонились в Вашингтонский обком и в полном соответствии с полученными директивами принялись громить отечественную оборонную науку. Институт, в котором трудился Нефедов, закрыли одним из первых. Арсений расстроился и засобирался в длительный запой. К его величайшему огорчению, имевшихся в наличии денежных средств, хватило на две бутылки водчонки и буханку черного хлеба. На второй день, когда он, довязь, опустошал последнюю емкость, произведенную из отходов нефтепродуктов, хорошей русской водки, к нему пришли двое молодых улыбчивых парней, слишком правильно говорящих по-русски, чтобы быть русскими. Незваные гости угостили страдальца настоящим американским вискарем, не чинясь, выпились с ним, а потом предложили такое, что не Федов, проглотил залпом целый стакан импортного пойла и моментально протрезвел, после чего подписал все, что ему подсунули, не читая. К слову сказать, совершенно напрасно. Выехав через пару месяцев из России, в обещанной ему Америке, он так и не оказался. Его новый руководитель, в прошлом не самый способный младший научный сотрудник из соседней лаборатории, по-дружески попросил его на полгода задержаться в одной крохотной стране Северной Европы, где ни шатка, ни валка работал филиал крутого штатовского НИИ. «Расшевели это гнилое болото, дружище!» Сверкая недавно установленной металлокерамикой, сказал он, «Тематика тебе известна. — Думаю, проблем не будет. — А нельзя ли? — рубка проблеял Арсений. — Все можно, но чуть позже. Я тебя очень прошу. И он понял, что это скорее приказ, чем просьба. Как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Нефедов так и остался в этой тихой, сонной стране. Поначалу, конечно же, расстроился, а еще бы. Крохотная квартирка эконом-класса вместо обещанной виллы с бассейном, проездной на трамвай вместо лимузина и хилая шарага в заштатном филиале вместо целого направления при всемирно известном научном центре. В задачи так называемой лаборатории, которой его назначили руководить, входила доводка и мелкий ремонт, в произведенных в Штатах изделий. Этим они в и занимались. Сам Арсений, техник, лаборант и трое работяг, все выходцы из бывшего ВПК, бывшего СССР. Работали не особо напрягаясь, кстати, и платили, соответственно. Постепенно он свыкся со здешней сонной жизнью, успокоился, повадился ходить пить пиво после работы и даже отрастил небольшое брюшко. Завел приятелей по интересам и собеседников. Техник и лаборант охотно сопровождали шефа в пивнушку, с вниманием слушали и даже поддакивали. Неудивительно. Один из них в надежде на грин-карту регулярно постукивал американцам. Второй не менее охотно делился информацией с сотрудником российской разведки и всего за 400 УЕ в месяц. Нефедов прожил в этой вялотекущей литаргии. Почти десять лет, пока в один прекрасный вечер к нему в голову не заглянула, Одна и мыслишка. Дело происходило в любимой, знакомой до да боли пивной, куда тесная компания заглянула освежиться после испытаний некого изделия для нужд военно-морских сил. Естественно, «Made in USA. И что самое интересное, идея разработки этого изделия принадлежала лично ему, Он подарил ее американцам много лет назад. Те, правда, поняли ее несколько по-своему. — Дерьмо! — молвил техник, отставляя в сторону опустошенную емкость. — Полнейшее! — согласился лаборант. — Это точно! — поддержал коллега Арсений и присосался к бокалу. После съеденной в обед маринованной селедки местного деликатеса его мучила жажда. «Чайники!» — заявил он, опусошив половину емкости. «Бездари! Я бы на их месте!» И вдруг замолчал. Спавшие столько лет мозги вдруг пробудились и выдали на гора приблизительную схему готового изделия. Для того, чтобы совершить открытие, Ньютону понадобилось получить яблоком по макушке, Архимеду сходить в баню, Нефёдову уже вполне хватило нескольких жадных глотков светлого пива. Он вдруг осознал, каким должно быть то самое изделие, на изготовление которого высоколобые американцы с его подачи потратили несколько лет работы и кучу денег, принципиально другим. С тех пор Арсений принялся делать то, чем много лет не занимался, то есть думать, не торопясь, основательно и детально, как умел. А он, оказывается, до сих пор умел. Носки работали четко и эффективно, как в лучшие годы, лишь изредка поскрипывая при перегрузках. Через год работа была завершена в бумажном виде. Как все бывшие советские ученые старой школы, Арсений не очень дружил с компьютером, да и не доверял ему. Он сразу же решил не делиться открытием, С работодателями в смысле бесплатно делиться. И те прежние, и эти нынешние достаточно подоили его, ничего не предложив взамен. Теперь он рассчитывал взять реванш в крупных купюрах. Последующие несколько лет Нефедов потратил на опыты, а затем приступил к изготовлению самого изделия. В лучших русских традициях, из обрезков и на коленке. Благо, умел работать руками, Ничуть не хуже, чем головой, почти не привлекая к процессу подчиненных, хотя те подходили и сами предлагали помощь. В общем, трудился в гордом одиночестве. К слову сказать, Арсений вообще не верил в коллективное творчество, считая, что все эти группы авторов, или, как сейчас модно говорить, команды, создаются исключительно по причине творческой импотенции каждого отдельно взятого работника и панической боязни личной ответственности. К весне 2006 года работа была завершена, а в начале августа того же года состоялись испытания доработанного и улучшенного прототипа американского производства. Группа местных ученых и прибывшие из штатов руководства вышли в море. Прототип опустили под воду, Через минут двадцать семь даже координатору проекта стало ясно, что день потрачен зря, и гораздо лучше было бы провести его на пляже. «Хреново, Гриша!» Нефедов подошел к бывшему коллеге, а ныне представителю центральной усадьбы. Тот нервно грыз антенну спутникового телефона, не решаясь набрать номер. «Не требовалось оптического прицела» чтобы разглядеть тучи, сгущающиеся над головой этого эффективного менеджера. «И не говори! Обосрались мы с тобой, Сеня!» — тоскливо молвил тот, перекрестился и принялся набирать номер. «Мы с тобой?» — хихикнул тот. «Все, блин, как раньше. Руководство отважно принимает на себя ответственность за победы и щедро делится ей уже в случае поражений. Лично я пока еще нет». «Что ты хочешь этим сказать?» И Арсений в двух словах объяснил, что конкретно. Еще через сорок минут под воду шел второй, корявенький свидообразец, а уже через час обозначился полный и безоговорочный триумф. Так и хочется рассказать о громовом «Ура», про воздух чепчиков и хором исполнении гимна «Понятно какой державы». Ничего этого, однако, не произошло. Присутствующие просто обалдели, вернее, о, еле, ну, есть такое слово, великом и могучим, точно описывающее состояние крайнего удивления, переходящего в массовую потерю всяческого сознания. Какие мы с тобой молодцы! заорал, немного придя в себя, менеджер Гриша и полез целоваться. Свиня поляна, добавил он. Доставай телефон и набирая номер, при этом отрыве бросил. Извини, старик, у меня конфиденциальный разговор. Прикажи поднять изделие. — Рад бы. Да не получится. — А это еще почему? Палец замер на клавиатуре. — Ты что, хочешь оставить его рыбкам? — Потому, — посмотрел на свои старенькие именные командирские Нефедов, — что пять минут назад изделие самоуничтожилось. — Ладно, иди, потом поговорим. Гриша позвонил куда надо, кто надо, такой же, как и он, ни хрена в науке не понимающий. Эффективный менеджер внимательно выслушал его, молвил "Да, ist fantastisch!» и распорядился доставить в штаты образец и всю документацию. «А как быть с тем, кто его разрабатывал?» — поинтересовался Гриша, не забыв добавить. «Под моим личным руководством. На ваше усмотрение». — Вообще-то он не командный игрок. Тогда вопрос закрыт, и абонент отключился. прозревший улыбающийся Гриша подошел к бывшему коллеге и от полноты чувств хлопнул его по плечу. — Молодец! Подготовь на завтра второй образец и всю документацию. Премия тебе светит, Сеня, и немалая. — Не получится. — Не нужна, — лаконично ответил тот. — Не понял. — Объясняю. Второй образец отсутствует. Вся документация здесь. И постучал пальцем по лбу. Собственному лбу. — Как это? — Да вот так, — спокойно ответил Арсений. — Теперь о премии. Она мне нафиг не нужна, Гриша. — Так а чего же ты хочешь? Лихорадочно просчитывая в голове варианты, спросил тот. — Переехать в Штаты? — Это я раньше туда хотел. — «А сейчас желай продать то, что сделал». «Эй, за сколько, интересно?» «А всего-навсего за полтора миллиона зеленых». «Ой, юморил!» — расхохотался Гриша. «Все, над чем ты работаешь, и так уже принадлежит USA. И ты сам им принадлежишь. Ну, перечитай контракт». И дружески похлопал так ничему не научившегося лоха по спине. «Не дури». Езжай к себе и приступай к работе. — Увы! — развел руками в очередной раз обутый творец. — Не могу. Согласно тому же контракту, мой рабочий день окончен. Пока. В тот вечер он как следует напился в привычной компании, потом расплатился за всех, попрощался и ударился во свои оси. До дома, однако, так и не дошел».